Глава 17. Рита. Самым отвратительной во всей ситуации было то, что уйти я вроде как уже и не могла. Стояла в дверях, скрестив руки на груди, и ждала, когда Данилов разрешит ситуацию. На лице Артёма не отражалось ни капли стеснения или неловкости. Фирменная ухмылка скользнула по его губам, после чего мужчина наконец заговорил. «Рита, ты как раз вовремя», — произнёс он. Да неужели? Я задохнулась от возмущения. Я, наверное, пойду? Неуверенно спросила девушка и, перехватив мой напряженный взгляд, убежала в комнату. Через две минуты она вышла одетая и сразу выскочила за дверь, не говоря ни слова. Данилов развернулся и легкой походкой направился в ту самую комнату, откуда вышла его очередная пассия. Поведение Артема было неприемлемым поэтому я, поставив сумку, направилась за ним, высказать все, что кипело во мне. Пройдя по коридору, я врезалась в мужчину, который теперь уже был полностью обнаженным. «Данилов, прикройся». Мне стало неловко, даже не понимаю, почему. Казалось бы, мы столько лет проводили время вместе, и это чувство сейчас было крайне неуместным. Но, по правде сказать, многое изменилось. Сейчас я стала понимать Данилова лучше, чем раньше. И, надо признаться, была уверена, что Артём совсем не такой, каким хочет казаться. «С какой стати?» Грубый голос возле моего уха заставил мое тело вспыхнуть. «Артём, теперь хочешь, не хочешь, нам нужно как-то уживаться вместе». Я отошла от него на два шага и отвернулась. «И, пожалуйста, встречайся со своими моделями тогда, когда меня не будет дома». «И вообще, Артём, я резко повернулась. Ты знал, в какое время я приеду. «Неужели нельзя было закончить все ваши дела до моего приезда?» «Я забыл», — пожал плечами Данилов и вошел в ванную комнату. Я была настолько поражена наглостью Артема, что какое-то время просто ходила по квартире и пыталась найти предлог не жить с ним. Я перебрала в голове сотни вариантов, но так ничего и не придумала. «Есть будешь?» — голос Данилова прозвучал неожиданно. Нет, спасибо, я не голодна, ответила я, поворачиваясь к Артёму. Мужчина стоял передо мной в одном полотенце, мелкие капли воды блестели на его обнаженной груди. Мне было сложно представить, как я смогу выдержать его общество в течение целого года, особенно когда он так ненавидит меня. Так или иначе, я должна была все прояснить и восстановить свое честное имя. Артём, я помню, что ты отказывался затрагивать эту тему. Начала я, а Данилов нахмурился. Я никогда не сливала никакую информацию конкурентам. Мне так нравилось работать в фирме. Я ни за что не сделала бы ничего подобного. И, честно говоря, мне очень неприятно, что ты не разобрался и вышвырнул меня вон. Вернее, создал условия, чтобы я ушла сама. У тебя ведь полно связей, ты можешь выяснить, что это была не я. Зачем мне это? Данилов присел на диван и закинул руки за голову. «Артём, я не хочу, чтобы ты считал меня предательницей, ведь это не так». Я нервно перебирала пальцами. «Не все ли тебе равно, что я думаю?» Глухим голосом спросил мужчина. Артём как магнит притягивал меня к себе. Я подошла к дивану и присела рядом. Конечно же, нет. Я заглянула в голубые глаза, в которые смотрела так много раз, и никогда не могла понять, какой этот мужчина на самом деле. Мы будем проводить много времени вместе. И мне бы не хотелось неприязни по отношению друг к другу. Разумно, Рита, но мне честно говоря, Данилов подвинулся ближе ко мне. Плевать. Соблюдая условия договора, и тогда все будет в порядке. Кстати, твоя комната готова. Я столько раз закрывала глаза на все его нападки, грубости неприязнь ко мне что мне это порядком надоело. Хватит. Ей так довольно долго терпела. Зачем пытаться наладить отношения с человеком, которому это совершенно не нужно? Правильно? Незачем. Комната, которую мне выделил Артём, была просторной. В интерьере преобладали светло-бежевые тона. А мебель была подобрана простая, но в то же время изящная. Здесь не хватало уюта. Как раз этим я и займусь в ближайшее свободное время. Этой ночью я уснула поздно, поскольку сон не шел совсем. Несколько раз бегала на кухню выпить воды, пыталась читать книгу, даже рисовала. Но в итоге задремала я только под утро. Вы поспать мне снова толком не удалось, так как сквозь сон я почувствовала горячую руку Натальи и частое дыхание в области шеи. Перевернувшись, я увидела насмешливый взгляд голубых глаз. «Что ты делаешь?» Прошептала я, касаясь пальцами руки Данилова, которая так и норовила спуститься туда, куда не следует. Уходи, Артем. Что тебе нужно? Сейчас к нам зайдет мой отец. Поэтому все должно выглядеть правдоподобно, Ритам. Без тени улыбки сказал Артем. Тогда надо заправить твою постель, раздраженно сказала я, поднимаясь с кровати, но Артем резким движением руки притянул меня обратно. Уже заправил. Он коснулся моего бедра ногой. «Давай же, Рита, я знаю, какой ты можешь быть». Очередная двусмысленная фраза, которую прервал звонок в дверь, прозвучала как гром среди ясного неба. Я накинула коротенький халат, который несколько лет назад мне подарила мама, после чего вышла вслед за Артемом. Направилась в кухню, намереваясь приготовить кофе. Спустя несколько секунд я услышала громкие голоса. Григорий Вячеславович был чем-то недоволен, разговаривал с сыном довольно резко. До меня доносилась перепалка, суть которой я не могла уловить, поскольку Артём говорил тихо. Единственное, что было ясно, дело касалось рабочих моментов. Понимая, что нужно каким-то образом закончить этот хаос, я взяла две чашки с кофе и вышла в прихожую. «Доброе утро, Григорий!» Мужчина резко повернулся, и горячий напиток из одной чашки пролился ему прямиком на брюки. Простите, это вышло случайно. Черт подери! Выругался он. Артём, ты даже женщину нормальную выбрать себе не смог. У неё руки растут из пятой точки. Эту девицу можно использовать лишь с одной целью. Меня будто окатили ледяной водой. Далее события развивались стремительно. Я быстро передала вторую чашку в руки Данилову-младшему, после чего отвесила такую звонкую пощёчину его отцу что моя рука горела в течение следующих нескольких минут. Я вернулась в спальню, где ночевала сегодня, и наспех переодевшись с помощью брелока завела машину. Голоса стихли, но мне было страшно выходить из комнаты, потому что эта пощечина означала объявление войны отцу Артёма. Наверное, я бы не стала так переживать, если бы не моё отношение к Данилову-младшему. Как бы я ни старалась, выкинуть из сердца единственного мужчину своей жизни я не могла даже несмотря на его отношение. Тем не менее, откинув опасения, я выскользнула в коридор, в котором было подозрительно тихо. Надела обувь и уже шагнула было к выходу. «Куда собралась?» Хрипло спросил Артем, захлопнув перед моим носом входную дверь.